В Чудове Быль Действительный рассказ покойного Ивана Кондратича Рыбникова Быть в Нижнем Новгороде и не видать Ивана Кондратича Рыбникова Было все равно, что быть в Риме и не видать папы А видеть Ивана Кондратича можно было каждый божий день. Поутру в депутатском дворянском собрании, а вечером в дворянском клубе. Тридцать три года прослужил он депутатом и чуть ли не пятьдесят лет был членом клуба. Бывало, усядемся с ним возле бильярдной. Человека два-три из неиграющих в карты подсядут и пойдут у нас нескончаемые рассказни. Раз зашла беседа за полночь, Говорили про старинные псарни, про медвежью охоту. Кто-то рассказал о нечаянной встрече одного помещика с лесным боярином, Михаилом Ивановичем Топтыгиным. Помещик, совсем безоружный, чудом спасся от когтей разъяренного зверя. Толковали о том, что должен был испытать помещик в обществе Мишеньки. Иван Кондратич молча прошелся раз-другой по комнате и, остановясь перед нами, молвил... Со мной хуже было. Все знали, что Иван Кондратич не охотник. Удивились. Где же это Иван Кондратич? В Чудове, Новгородской губернии. Как же это случилось, расскажите, пожалуйста. Пожалуй, теперь можно. Пожалуйста, пожалуйста, Иван Кондратич. Я еще молод был, начал Иван Кондратич. «Двадцать с небольшим мне тогда было». «Теперь по новым порядкам человек в двадцать лет совершенный, умнее стариков, а в наше время молокососом считался». «Да». «Однако я уж тогда и дворянству послужил, и в отставку выйти успел». «Завелись лишние деньжонки, да и слетаю в Москву, погляжу, что за Москва белокаменная». А она в ту пору отстраивалась после французского разорения. «Собрался, поехал». И встретился я в Москве с нашим помещиком, с Андреем Петровичем Преклонским. Он тогда в откупа вошел. Сначала дела у него пошли хорошо, своя винокурня была. А потом спуталось как-то, взыскания пошли, споры да иски, скверное дело. Оттого и жил он в Москве, в Сенате, хлопотал. Встретились мы с ним, обрадовались. Обедал я как-то у него, вдвоем обедали» андрей петрович и стал мне откровенно про свои делишки рассказывать вот беда то говорит здесь у меня все на мази а в петербург до зареза надо съездить справки там пособрать до да барашка в бумажке кое кому сунуть самому отлучиться нельзя пожалуй все дело испортишь а верного человека нет хоть волком вой толкуем это к того другого перебираем кого бы можно в петербург послать Тот тем не годится другой другим, а ехать послезавтра. «Знаешь ли что, Иван Кондратич?» — говорит Андрей Петрович. «Что?» — спрашиваю. «Сделай дружбу, съезде». «Легко сказать, съезде», — отвечаю ему. «Да как ехать-то? Не твоя беда, на мой кошт поедешь». «Не в коште сила», — говорю. «Деньги что? Я и сам думал на Петербург посмотреть». А то возьмите, что в Петербурге я не бывал, приеду как в лес, никого не знаю, за дело взяться не умею, чтобы не испортить как-нибудь. Об этом, говорит, не беспокойся, дам письма к приятелям, все у тебя выйдет как по маслу. Мне нужен ты только для верности, а на тебя во всем полагаюсь, дело соседское». «Соседское-то оно соседское, только ведь я в откупах никакого толку не смыслю». «Особенно по заводу, тут уж ни бельмеса не понимаю. Испортить боюсь, вот что!» «Ицку пошлю с тобой». «А это жид был, на заводе винокуром служил. Жидам строго было тогда запрещено в столицах проживать». «Разве, говорю, он здесь? Ведь запрещено!» «Мало ли что запрещено!» «Ни одна сотня жидов на Москве живет, хоть и запрещено!» «Без паспорта?» «Зачем без паспорта? С паспортом, только паспорт -то у него припрятан. Не на виду, значит. Как же в полиции-то? Мой дворовый человек. И вся недолга. А в Петербург, от как же его? Там ведь насчет паспортов еще строже московского. Здесь Ицка мой, а в Петербурге будет твой. Не досталось бы. Не ты первый, не ты последний. Поладили». На другой день поутру привели лошадей. Ицка на облучок, а я в дармес Андрея Петровича. Отличный дармес. Венской работы. Покатили шестериком. Барином ехал. В Петербурге прожил больше месяца. Что нужно было, обделал хорошо. Поехал с Ицкой в обратный путь. Вечерком приехали на Чудовскую станцию. Ямщик лихо подкатил Дармез к подъезду путевого дворца. Так назывались тогда станции по новой только что выстроенной шоссейной дороге из Петербурга в Москву. Дом большой, каменный, у подъезда фонари горят. Проезжающих нет, только парная тележка стоит. Лошади, значит, будут. Был октябрь на исходе. Я прозяб даром, что в Дармезе сидел». Сильно подмораживало, вышел из экипажа, иду по лестнице, освещена. Вот думаю, как бы везде такие станции были. Ездить бы с полагоря, А то по нашим местам избушки на курьих ножках тесные, грязные, а клопов до да тараканов, видимо, невидимо. Вхожу в комнату. Большая мебель прекрасная. У притолки смотритель в струнку вытянулся. Экий порядок, думаю. Лошадей, приказываю смотрителю, а сам подаю ему подорожную, шестериком. «Да дармес надо подмазать. Распорядись, любезный, а я пока месту тебя чаю напьюсь. Тогда просто было, станционным смотрителем благородные Ты говорили: Смотритель подорожную взяла, сам не с места. Иду дальше. Перед диваном большущий стол. На нем маленький самоварчик. Пьет чай какой-то старикашка, сухой, сердитый, с кудриватыми волосами, в сереньком сюртуке, такой неприглядный. Должно быть из земского суда, думаю. Подошел я к столу, шапку положил, шарф с шеи размотал, тоже на стол. Обернулся, вижу, смотритель стоит как вкопанный. «Лошадь!» — говорю. Молчит смотритель, ровно солдат во фрунте. Я опять к столу. Поворотился задом к старику. Опять иду к смотрителю. Что ж, говорю, оглох ты, что ли? Смотритель налево кругом и скорым шагом марш за дверь. Что, молодой человек, откуда едешь? Сердито прогнусавил старик. В наше время старые люди молодых тыкали. Это обидным не считалось. Сухо ответил я. Из Питера. Что ж ты, мой друг, сам от петербургский? Нет. Откуда ж? Из Нижегородской губернии. Помещик? Помещик. Хм, богатый, с меня станет. То-то шестериком ездишь. В кармане-то видно, густо? Чехотка, не по-чехоточному ездишь. Здесь ведь прогоны большие. Это уж мое дело, говорю. А сам думаю, что это он пристал ко мне. Чайку не хочешь ли, спрашивает. «Да вот, Смотритель каналье до сих пор не распорядился. Я сам хотел здесь чай пить. Пьем вместе. У меня паренной травки в чайнике много. Выпьет же даром». «Пожалуй», — сказал я. «Да вот, прежде Смотрителя надо хорошенько повернуть». Подойдя к окошку, отворил я форточку и крикнул. «Смотритель!» Раз крикнул, два крикнул, три крикнул. Ни духу, ни послушания». Ровно все вымерли, а слышно чуть-чуть копошаться. «Что горячишься?» — гнусит старик. «Аль крепко надо спешить? за Зазноба, что ли?» «Некуда мне спешить, а досадно, что смотритель порядков не знает. Проезжающих нет, а он лошадей не дает. Вам ведь парочку?» «Да, парочку. Я все на парочке езжу». «Что же -то он? И глаз не кажет». С досадой говорю я просмотрителя. «Не кипятись! Успеешь, друг мой! Выпей-ка лучше чайку, стаканчик!» И вынув из обитого тюленьей шкурой погребца граненный стакан, налил чаем и придвинул ко мне. «С прикуской пьешь, а в накладку?» «В накладку! Как же тебе не в накладку? Богат, помещик!» И положил сахару в мой стакан. «А что, мой друг?» Спросил он, немного помолчав. «Служишь, что ли?» «Теперь не служу. Что ж так?» «Да так, по грамоте о вольности дворянства. Хочем служим, хочем нет». «Хм... Что ж поделываешь?» «Да ничего не делаю». «Уж будто и ничего. В Петербург от зачем ездил?» «Не по своему делу», — отвечаю, прихлебывая чай. По чьему же?» «Соседа по деревне». Приклонского Андрея Петровича. Что же у него за дела? Самые поганые говорю. По откупам, да по заводу винокуренному. Хм, что ж за дела такие? Хорошенько ты и не знаю. Мое дело было справки взять, да кое кому руки смазать. Что ж, смазал? Смазал. И пошло дело. Еще как пошло-то. Хм. А где смазывал? Известно где. И сказал, где смазывал. «Хм. И взяли. Еще б не взять. И не поморщились. Не ежачать в руки тусовала деньги? Зачем же морщиться?» «Хм. Выпей. еще стаканчик». «Выпью. А сами-то вы откуда будете?» Спрашиваю я его. «Недальный. Тоже помещик. Новгородский?» «Новгородский». «Вот, недалеко отсюда деревнюшка у меня есть». «А едете откуда?» «Неподалеку отсюда по делишкам ездил». «А как твое имечко святое?» «Иван». «По батюшке-то как звать?» «Кондратич». «А фамилия какая?» «Рыбников». «Как же это ты, друг мой, Иван Кондратич, дельце-то сладил?» «Говорят, винное дело мудреное». «Разве сам прежде кабацкой частью занимался?» «Не бывал я по кабацкой части и не буду. Не дворянское дело. Да что это, однако, здесь за смотритель? Вот я поверну его по-своему». И пошел было к дверям. «Да ты крикни опять его в форточку, авось услышит!» гнусит старик. «И в самом деле», — молвил я, — кричал, кричал я в форточку и грозил смотрителю и ругался. Ответа нет как нет. А под окном шушукают. «Ицка!» — крикнул я. Молчат. «Ицка! Ицка!» «Что там у тебя за Ицка такой?» — спрашивает старик. «Жиденок!» «Как «Жиденок»?» «Да так, «Жиденок». Жидом родился, так и значит «Жид». «Хм, что же он тут делает?» «Да со мной едет». «И в Петербурге был». «И в Петербурге был». «Жид этот. «Да, а что?» Паспорта разве не спрашивали?» «Зачем паспорт? Ицка у меня за крепостного дворового человека». «Хм... Как же это ты, Иван Кондратич, на такое дело решился?» От чего ж не решиться? Не я первый, не я последний. А я бы еще стаканчик выпил». «Пей, Иван Кондратич, пей, мой друг». И старик налил мне еще стакан чаю. «Ну что, как у вас в губернии?» «Ничего, слава богу. Урожай хороший?» «Порядочный. В вашей губернии народ зажиточный? Мужики богатые?» «Исправный народ», — ответил я, — «не то, что здесь». «А здесь? Разве тебе не нравится?» «Нет, не нравится». «Чем же не нравится?» «Да как же это? Всех мужиков в солдаты хотят поворотить». «Штабов до да казарм вокруг Новгорода настроили одно только стеснение. Мужику дай простор, он и будет исправен». «А это на что похоже?» «Что ж тут нехорошего?» Спросил старик, немножко насупившись. «Молод еще ты, сударь, так рассуждать. Над этим делом работали умы государственные». «Черта с два. Государственные умы. Еще здешний. А не знаете, что тут Аракчеев» всем ворочает. «Так Аракчеев, по-твоему, не государственный человек», — глухо и как бы с одышкой прогнусил старик. «Далеко кулику до Петрова дня. Да что об этом дьяволе толковать, налейте-ка лучше еще стаканчик. А я вас зато отличной пуляркой угощу. Вот только Ицку кликну». «Не суетись, мой друг. Подожди, успеешь. Ведь нам с тобой торопиться некуда. Потолкуем пока». Зачем же из пустого в порожнее переливать, да время даром терять? Закусим и марш, вы в деревню, а я в Москву белокаменную. А что же, Иван Кондратич, в вашей-то губернии без Ракчеева разве легче жить, йота? У нас батюшка свои Ракчеева есть. Чинами только не выше, а то бы и почище его были. Кто же это такие? А хоть и справники, например. Что они теперь творят? У мертвого волос дыбом станет. Что ж такое? Да хотя бы насчет березок. Какому-то черту пришло в голову березками дороги обсаживать. Эта мысль тоже графа Аракчеева. Должно быть, что так, хорошему человеку придет ли на ум такая штука. Теперь, мужик, летом, чем бы на пашне работать, береги каждую березку, окапывай ее, очищай. Подсохнет новую сади. Лист, на который чуть пожелтеет, поливай ее, либо новую сади. «Одна покормка земской полиции чего станет? Березки-то, известно дело, не вырастут, а по двадцати копеек с дерева уж собрано». «Куда же?» «Известно куда. Не нам с вами. Земская полиция? А то кто же?» «Хм... Сильно берут?» «Да как же и не брать-то? Свет на том стоит. Все берут. Неужели все?» «Да кто ж враг себе? Кто откажется?» «В Петербурге сам царь живет, да с меня взяли же. А у нас вдалеке и бог простит». «Хм. Так ты, друг мой, Иван Кондратьич Давича сказал, что у вас в губернии свои Аракчеевы есть. Значит, по-твоему, и Аракчеев взятки берет?» «Взяток не берет, зато с мужиков по три шкуры дерет». «Хм. Не хочешь ли еще чайку-то?» «Нет. А вот с запуляркой схожу». Спит мой жит, должно быть. Накинул я шинель, шапки не взял. Оставил ее на столе возле старика. Вышел я из комнаты, сошел вниз. Где, говорю, смотритель? Здесь, ваше благородие, отвечает он. Смотрю, подле тележки стоит. А в тележку лошади заложены отличнейшие. Что же лошадей? Сейчас, ваше благородие, позвольте только графа отправить. Какого графа? «А графа Аракчеева? Где он?» «А чаем-то вас подчевал». «Поднимаюсь наверх тихохонько». Отворил дверь, стал у притолоки, руки по швам. Аракчеев по-прежнему сидит на диване, погребец запирает. Взглянул на меня. «Аль, со смотрителем поговорил?» Спрашивает. «Открыл я рот. Хвать, язык-то не ходит». путь сюда, Иван Кондратич». А ноги не действуют. Сам подошел ко мне, положил руку на плечо и гнусит. «Вот тебе, молодой человек, урок. С незнакомыми языка не распускай, говори подумавши. Чего хорошо не знаешь, про то судить не берись. Да и жидов в столице не вози. Прощай, друг мой. Да заруби на носу, про что мы с тобой говорили, про то знают только ты, да, Рокчеев? Помни же это!» И ушел. Слышу, тележка покатила по шоссе. Тотчас крик, договор да пошел на улице. До самой смерти Ракчеева никому не смел я заикнуться про нашу встречу. Твердо помнил, что Велено было на носу зарубить. С Ракчеевом шутить было нельзя. Сибирь не своя деревня. Раздался клубный звонок. Ну, прощайте, господа, звонок. Штраф оплатить не намерен сказал Иван Кондратич и ушел из клуба.